Однажды, во время богослужения, Бах сидел за органом, весь погруженный в благоговение, и хор присутствовавших сливался с величественными созвучиями священного инструмента. Вдруг органист невольно вздрогнул, остановился. Через минуту он снова продолжал играть, но все заметили, что он был встревожен, что он беспрестанно оборачивался назад и с беспокойным любопытством посматривал на толпу. В середине пения Бах заметил, что к общему хору присоединился голос прекрасный, чистый, но в котором было что-то странное, что-то непохожее на обыкновенное пение. Часто он то заливался, как вопль страдания, то резко раздавался, как буйный возглас веселой толпы, то вырывался, как будто из мрачной пустыни души. Словом, это был голос не благоговения, не молитвы, в нем было что-то соблазнительное. Опытное ухо Баха тотчас заметило этот новый род выражения. Оно было для него ярким, ослепительным цветом на полусветлой картине. Оно нарушало общую гармонию. От этого выражения пламенное благоговение переставало быть целомудренным. Духовная легкокрылая молитва тяжелела. В этом выражении... Была какая-то горькая насмешка над общим таинственным спокойствием. Она смутила Баха. Тщетно он хотел не слыхать ее, тщетно хотел истребить эти земные порывы в громогласных аккордах. Страстный болезненный голос гордо возносился над всем хором и, казалось, осквернял каждое созвучие. Когда Бах возвратился домой, вслед за ним вошел незнакомец – говоря, что он иностранец, музыкант, и пришел принести дань своего уважения знаменитому Баху. То был молодой человек высокого роста с черными полуденными глазами. Против германского обыкновения он не носил пудры. Его черные кудри рассыпались по плечам, обрисовывали его смуглое сухощавое лицо, на котором беспрестанно менялось выражение. Но общий характер его лица – Была какая-то беспокойная задумчивость или рассеянность. Его глаза беспрестанно перебегали от предмета к предмету и ни на одном не останавливались. Казалось, он боялся чужого внимания, боялся и своих страстей, которые мрачным огнем горели в его томных, подернутых влагою взорах. «Я родом из Венеции, по имени Франческо», сказал молодой человек, ученик знаменитого абата Аливы, последователя славного чести. «Чести», — сказал Бах, — «я знаю его музыку», — слыхал и об Абате Оливе, хотя мало, очень рад познакомиться с вами. Добродушный и простосердечный Бах, ласково принимавший всех иностранцев, обласкал и молодого человека, расспрашивал его о состоянии музыки в Италии. И, наконец... Хотя и не любил новой итальянской музыки, но пригласил Франческо познакомить его с новыми произведениями его учителя. Франческо отважно сел за клавикорд, запел. И Себастьян тотчас узнал тот голос, который поразил его в церкви, однако же не показал неудовольствия и слушал венецианца со всегдашним своим спокойствием и добродушием. Тогда только что начинался век новой итальянской музыки, которой последнее развитие мы видим в Россине и его последователях. Кориссими, Чести, ковали хотели сбросить несколько уже устаревшие формы своих предшественников, дать пению некоторую свободу. Но последователи сих талантов пошли далее. Уже пение притворялось в неистовый крик, Уже в некоторых местах прибавляли украшения не для самой музыки, но чтобы дать певцу возможность блеснуть своим голосом. Изобретение слабело. Игривость рулат и трелей заступила место обработанных полных созвучий. Бах имел понятие об операх «Чести» и «Кавалли», но новый род, в котором пел Франческо, был совершенно неизвестен арнштадтскому органисту. Представьте себе важного Баха, привыкшего к мелодическому спокойствию, привыкшего в каждой ноте видеть математическую необходимость и слушающего набор звуков, которым итальянское выражение, незнакомое Германии, придавало совершенно особенный характер причудливый тревожный. Венецианец пропел несколько арий, это слово уже вводилось тогда в употребление своего учителя, Потом несколько народных концонет, обделанных в новом вкусе. Кроткий бах, все слушал терпеливо. Только смеялся из-под тишка и с притворным смирением замечал, что он не в состоянии ничего написать в таком роде. Но что сделалось с Магдалиною? Отчего вдруг пропала краска с ее свежего лица? Отчего она неподвижно устремила взор на незнакомца? Отчего трепещет она? отчего руки ее холодеют и слезы льются из глаз. Незнакомец кончил, распрощался с Бахом, просил позволения ей еще раз посетить его. А Магдалина все стоит неподвижно, опершись на полурастворенную дверь и все еще слушает. Незнакомец, уходя, нечаянно взглянул на Магдалину и холод пробежал по ее нервам. Когда незнакомец совсем ушел, Бах, не заметивший ничего происшедшего, хотел с Магдалиной пошутить немного насчет своего самонадеянного нового знакомца. Но вдруг он видит, что Магдалина бросается к клавикорду и старается повторить те напевы, те выражения незнакомца, которые остались у ней в памяти. Себастьян подумал сначала, что она передразнивает венецианца и готов был расхохотаться, но он пришел вне себя от удивления, когда Магдалин, закрыв лицо руками, вскричала «Вот музыка, Себастьян! Вот настоящая музыка!» Я теперь только понимаю музыку. Часто, как будто во сне, я вспоминала те мелодии, которые мать моя напевала, качая меня на руках своих, но они исчезли из моей памяти. Тщетно я хотела их найти в твоей музыке, во всей той музыке, которую я слышу ежедневно, Тщетно. Я чувствовала, что ей чего-то не доставало, но не могла себе объяснить этого. Это был сон, которого подробности забыты, который оставил во мне одно сладкое воспоминание. Лишь теперь я узнала, чего не достает вашей музыке. Я вспомнила песни моей матери. «Ах, Себастьян!» – вскричала она с необыкновенным движением, кидаясь на шею к Себастьяну. «Брось в огонь все твои фуги, все твои каноны! Пиши, Бога ради! Пиши итальянские консонетты!» Себастьян без шуток подумал, что его Магдалина просто помешалась. Он посадил ее в кресло, не спорил и обещал все, чего она не просила незнакомец посетил еще несколько раз нашего органиста. Себастьян был в состоянии выбросить его из окошка, но, видя радость своей Магдалины при каждом его посещении, он был не в силах принять его неласково. Однако же Себастьян с удивлением замечал, что в наряде Магдалины явилась какая-то изысканность, что она почти с глаз не спускала молодого венецианца, ловила каждый звук, вылетавший из груди его. Себастьяну странным казалось, прожив 20 лет с своей женой в полной тишине, в согласии, вдруг приняться ревновать ее к человеку, которого она едва знала. Но Бах был беспокоен, и слова Альбрехтовы, голос исполнен страстей человеческих, невольно отзывались в ушах его. К несчастью, Бах имел право ревновать в полной силе этого слова. Итальянская кровь. Продолжение сорока лет, сорока лет, обманутая воспитанием, образом жизни, привычкой, вдруг пробудилась при родных звуках. Новый, неразгаданный мир открылся Магдалине. Полуденные страсти, долго непонятные, долго сжатые в душе ее, развелись со всей быстротою пламенной юности. Их терзания увеличивались, терзанием, которое только может испытать женщина, понявшая любовь уже при закате красоты своей. Франческо тотчас заметил действия, производимые им на Магдалину. Ему смешно и забавно было влюбить в себя старую жену знаменитого органиста. Лестно было его тщеславию возбуждать такое внимание женщины посреди северных варваров. Сладко было его сердцу отмстить за насмешки, которыми немецкие музыканты осыпали музыку его школы, в доме их первоклассного таланта, перебить дорогу у классической фуги. И когда Магдалина вне себя, забывая своего мужа, обязанности матери семейства, опершись на клавикорд, устремляла на него пламенные взоры, насмешливый венецианец также не жалел своих соблазнительных полуденных глаз, старался вспомнить все тенопевы, все то выражение, которое приводит в восторг итальянца. И бедная Магдалина, как дельфийская жрица на триножнике, невольно входила в судорожное убийственное состояние. Наконец итальянцу наскучила эта комедия. Не ему было понять душу Магдалины. Он уехал. Бага был вне себя от радости. Бедный Себастьян. Правда, Франческа не увез Магдалины, но увез спокойствие из тихого жилище смиренного органиста. Бах не узнавал своей Магдалины. Прежде бодрая, деятельная, заботливая о своем хозяйстве, теперь она сидела по целым дням, сложив руки в глубокой задумчивости и потихоньку напевала Франческины канцонетты. Тщетно Бах писал для нее и веселые минуэты, и заунывные сарабанды, и фуги, инстила францез во французском стиле, итальянское. Магдалина слушала их равнодушно, почти с неудовольствием, и говорила «Прекрасно, а все не то». Бах начинал сердиться. Немногие тогда понимали его музыку. Преданный вполне искусству, он не дорожил людским мнением, Мало верил похвалам часто пристрастных любителей. Не в приходящей моде, но в собственном глубоком чувстве он старался постигнуть тайны искусства. Но он привык к участию Магдалины в его музыкальной жизни. Ему сладко было ее одобрение, оно укрепляло его самоуверенность. Видеть ее равнодушие, видеть противоречие с целью своей жизни – И видеть его в маленьком кругу своего семейства, в своей жене, в существе, которое в продолжении стольких лет одно с ним чувствовало, одно мыслило, одно пело – это было несносно для Себастьяна. К этому присоединились и другие неприятности. Магдалина почти оставила свое хозяйство. Порядок, к которому привык Бах в своем доме, нарушился. Прежде он бывал так спокоен в этом отношении, так свободно предавался своему искусству, зная, что Магдалина заботится о всех его привычках, о всем вещественном жизни. Теперь Себастьян принужден был сам входить во все подробности, на 50-м году жизни учиться мелочам, посреди музыкального вдохновения думать о своем платье. Бах сердился. А Магдалина? Магдалина терзалась, но другим образом. Часто, отёрши глаза, вспоминала она о своих обязанностях или раскрывала баховые партиции. Но ей являлись черные глаза Франческо. В ушах ее отдавались его страстные напевы, и Магдалина с отвращением бросала от себя бесстрастные ноты. Часто ее терзания доходили до иступления. Она готова была забыть все, оставить свой дом, бежать вслед за прелестным венецианцем, упасть к его ногам и принести ему в дар свою любовь вместе с своей жизнью. Но она взглядывала в зеркало, равнодушное, оно представляло ей сорокалетние морщины, которые ясно говорили Магдалине, что пора ее миновала и Магдалина с воплем и рыданием бросалась на постелю или бежала к мужу, и в сильном волнении духа говорила ему «Себастьян, напиши мне итальянскую консонету. неужели ты не можешь написать итальянской канцонетты?» Несчастная думала, что этим она перенесет на Себастьяна преступную любовь свою к Франческо. Бах слушал ее И не мог не смеяться. Он почитал слова Магдалины прихотью женщины, а для женской или прихоти мог Себастьян унизить искусство, не звести его на степень фиглярства. Просьбы Магдалины были ему и смешны, и оскорбительны. Однажды, чтобы отвязаться от нее, он написал на листке известную тему, которой впоследствии воспользовался гуммель. Но тотчас заметил, Как удобно, она может образоваться в фугу. Действительно, ему не доставало цис дурной фуги, сочиняемом им тогда. Воль темпериртес клавир, хорошо темперированный клавир немецкое. Он поставил в ключе шесть диезов, и итальянская канцанетта обратилась в фугу для учебного употребления. Смотрите. «Клавесин бьен темпере пар эс бах премьер парти». Хорошо темперированный клавир С баха» первая часть французская. Между тем время текло. Магдалина перестала просить у Себастьяна итальянских концонет. Снова принялась за хозяйство, и бах успокоился. Он мог по-прежнему предаться... Усовершенствованию своего искусства, а это одно и надобное ему было в жизни. Он полагал, что прихоть Магдалины исчезла совершенно, и хотя она редко, как бы нехотя, разбирала с ним партиции, но Бах привык даже и к ее равнодушию. Он писал тогда свою знаменитую Пассионс музик музыка на евангельский текст о страстях господних немецкий. Был ею доволен. Ему не надобно было ничего более. В то же время новое обстоятельство стало хотя обманом способствовать его семейному спокойствию. Давно уже зрение Баха, изнуренное продолжительными трудами, начинало ослабевать. Дошло, наконец, до того, что он не мог более работать вечером. Наконец и дневной свет сделался тяжким для Себастьяна. Наконец и дневной свет исчез для него. Болезнь Себастьяна пробудила на время Магдалину. Она нежно заботилась о бедном слепце, писала музыку под его диктовку, играла ее, водила его под руку в церковь к Аргану. Казалось, воспоминание о Франческо совсем изгладилось из ее памяти, но это была неправда. Чувства, вспыхнувшие в Магдалине, Только покрылась пеплом, оно не являлось снаружи, но тем сильнее разрывалось в глубине души ее. Слезы Магдалины иссякли. Улетело то пиетическое видение, в котором представлялся ей обольстительный венецианец. Она не позволяла себе более напевать его песен. Словом, все прекрасное, услаждающее терзание любви, покинуло Магдалину. В ее сердце осталась одна горечь, одна уверенность в невозможности своего счастья, один предел страданиям — могила. И могила приближалась к ней. Ее тлетворный воздух истреблял румяницы полноту Магдалины, впивался в грудь ее, застилал лицо морщинами, захватывал ее дыхание. Бах узнал все это, когда Магдалина была уже на смертной постели. Эта потеря поразила Себастьяна больше собственного несчастья. С слезами на глазах написал он погребальную молитву и проводил тело Магдалины до кладбища. Сыновья Себастьяна Баха с честью занимали места органистов в разных городах Германии. Смерть матери соединила все семейство – Все сходились к знаменитому старцу, старались утешать, развлекать его музыкой, и рассказами. Старец слушал все со вниманием, по привычке искал прежней жизни, прежней прелести в всех рассказах. Но почувствовал в первый раз, что ему хотелось чего-то другого. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь рассказал, как ему горько, посидел возле него без посторонних расспросов, положил бы руку на его рану, но этих струн не было между ним и окружающими. Ему рассказывали похвальные отзывы всей Европы о его музыке, его расспрашивали о движении аккордов, ему толковали о разных выгодах и невыгодах капельмейстерской должности. Вскоре Бах сделал страшное открытие. Он узнал, что в своем семействе он был лишь профессор между учениками. Он все нашел в жизни, наслаждение искусства, славу, обожателей, кроме самой жизни. Он не нашел существа, которое понимало бы все его движения, предупреждало бы все его желания. Существа, с которым он мог бы говорить не о музыке, половина души его была мертвым трупом. Тяжко было Себастьяну, но он еще не унывал. Святое пламя искусства еще горело в его сердце, еще наполняло для него мир, и Бах продолжал учить своих последователей, давать советы при постройке органов и занимать в церкви должность органиста. Но скоро Бах заметил, что его мысли перестали ему представляться в прежней ясности, что пальцы его слабеют, что прежде казалось ему легким, то теперь было необоримой трудностью. Исчезла его ровная светлая игра, его члены искали успокоения. Часто он заставлял себя приводить к органу. По-прежнему силою воли хотел он победить не искусство пальцев, по-прежнему хотел громогласными созвучиями пробудить свое засыпавшее вдохновение. Иногда с восторгом вспоминал свое младенческое сновидение. Ясно оно было ему, вполне понимал он его таинственные образы, и вдруг невольно начинал ожидать, искать голоса Магдалины, но тщетно. Через его воображение пробегал лишь нечистый соблазнительный напев венецианца. Голос Магдалины повторял его в углублении сводов, и бах, в изнеможении упадал без чувств. Боробах уже не мог сойти с кресел. Окруженный вечную тьмою, Он сидел, сложив руки, опустив голову, Без любви, без воспоминаний. Привыкший, как к жизни, К беспрестанному вдохновению, Он ждал снова его благодатной росы, Как привыкший к опиуму, Жаждет небесного напитка. Воображение его, изнывая, Искало звуков единственного языка, на котором ему была понятна и жизнь души его, и жизнь вселенной, но тщетно. Одрехлевшее, оно представляло ему лишь клавиши, трубы, клапаны органа. Мертвые, безжизненные, они уж не возбуждали сочувствия. Магический свет, проливавший на них радужные сияния, закатился навеки. Произведение из цикла Русские ночи Владимира Федоровича Адуевского читала Арина Ланская.